Глава пятая, в которой молодой баян поет загадочную былину, а Илья наступает на горло собственным чувством, за что те жестоко мстят. «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Шли-шли богатыри по острову Буяну, да и проголодались. «А не пожевать ли нам бананчиков?» — весело предложил Иван. «А пожевать?» Дружно откликнулись Илья с Алешей. Мнение мудреца с толмачом спрашивать не стали. Хоть и проявил Кубатай нечаянный героизм, а смолянин неуместный оптимизм, но все же до богатырей они еще не доросли. Раскинули богатыри скотерочку, постучали по ней требовательно и объявились яства: Бананы, ананасы, киви, авокадо, огурцы соленые, сало шмат да медовухи жбан. Только собрались богатыри голод утолить, как из-за пригорка путник вышел. Насторожился Илья, Алёша за меч взялся, Кубатай сабелькой начал помахивать. Да вдруг Иван-дурак в путника вгляделся и радостно сообщил. «Богатыри! То свой! Я его на сходке баянской видел! Это баян Воха, что на гишпанском инструменте играет!» Воха, иди сюда! Молодой баян подошел к ним. Гишпанский инструмент висел у него на груди, а за спиной была объемистая торба. Откуда ты здесь, Воха? приветствовал его Иван. На острове Буяне, вблизи царства Кощеева. Баян слегка смутился, но ответил с достоинством. Какой же остров Буян, коль не идет по нему баян? Айду я из царства Кощеева! Ходил я к кикиморам да лешим, носил им из Киева сало до да медовые пряники. Они мне зато грибков сушеных до да огоньков болотных отсыпали. Продам я их на базаре киевском с выгодой, буду сидеть на лавочке да блины сочинять». «С нечистью торгуешь», — возмутился Кубатай. «Мы, баяны, должны быть выше этого». «Что ж делать, кушать-то хочется», — вежливо ответил Воха поглядывая на скатерть-самобранку. «Садись, отведай нашего угощения», — гостеприимно предложил Иван. «Не откажусь», — согласился Баян. «От самобранки не убудет, а мне накладных расходов меньше». Достав из-за деревянную ложку, он принялся черпать медовуху, закусывая то огурчиком соленым, то бананом сладеньким. Илья хмуро уставился на баяна и в полголоса сказал «Молодой да прыткий, салабоны дедов равняют". «Оставь, Илья!» — урезонил его Иван. «Он нам былинок споет свежих!» «Это хорошо, это я люблю!» Успокоился Илья, и друзья принялись уплетать кушанье. Когда самобранка опустела, Илья икнул и важно спросил «Ну что, баян, потешишь стариков-защитничков песенкой?» «А что не потешить?» — откликнулся насытившийся баян. «Про чё спеть вам? Про соловья-разбойника?» «Нет», — глухо прорычал Илья. «Может, про тварь морскую, медузой называемую, или про корабль пиратский, что к берегу пристать не может?» Илья побагровел. «Что, баяны и песен у тебя нет нормальных!» «Симпровизируем!» Сообразив, что дело пахнет рукопашной, заявил Воха. «Слушайте!» Подергал он струны гитарные, посмотрел вдаль мечтательно, да и запел. «Василиса, Василиса, заварила ты дела, самоцветные сережки вдруг кощею отдала, а когда тебя прижало, стал Владимир ревновать» то пришлось тебе премудрой дурака себе искать». Богатыри онемели. Алеша помотал головой и прошептал. «Он же тайно государственное разглашает. Откуда узнал?» А Баян пел дальше. «Вот собрались в путь-дорогу на кровавый лютый бой Илья Муромец, Алеша и Добрынюшка Седой». «Не седой он». Заступился за друга Илья. Для рифмы, не прерывая музыки, сообщил Баян и продолжил. С ними наш герой любимый, наш заслуженный дурак, Называть имен не будем, ясно, что Иван и так, А еще два странных типа из заморских дальних стран, Смалинин, толмач известный и крутой мудрец. Имен не надо, крикнул Кубатай, выхватывая саблю. Воха втянул голову в плечи и робко допел. «Пам-пам!» «Так-то лучше!» Отстояв свое инкогнито, заявил Кубатай, садясь на место. «Мог бы, между прочим, баян спеть». «И в рифму было бы, и по сути верно. Эх, учить вас молодых не переучить!» Оправившийся Воха продолжал. «Много было приключений у героев на пути». И не все из приключений удалось им обойти. Вот, к примеру, чудо-юдо, что Кощей на них наслал, где он только эту харю семимордую сыскал. Не брала урода сабля, не помог и кладенец, но, по счастью, чудо юда в разговор втянул мудрец. Накидал вопросов кучу, пересорил семь голов, вот и стало одним гадом лучше в меньшем из миров. «Чо-чо?» Оторопел Илья, а Кубатай грозно сдвинул брови. Воха торопливо запел заново. Вот и стало одним гадом меньше в лучшем из миров. «Пойдет!» Вынес вердикт Кубатай, и мир был восстановлен. А потом пришли кричушки, что смородиной зовут, быстро плод соорудили и сидят, погоды ждут. Вот подул попутный ветер, вдаль отправился их плод, а русалки той порою затевали хоровод. Стали петь они зазывно, призывать богатырей, чтобы... «Не надо!» — хлопнул кулаком по скатерти Илья. «Не пой про Добрыню!» — и так на сердце горестно. Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам... Забормотал Воха и вдруг изменившимся голосом заорал. «Будь попрочнее, старый таз, длиннее был бы мой рассказ!» «Какой таз?» — поразился Иван. Смущенный Воха признался. «Да нет, это что-то другое. Я это в былину про пиратов вставлю. Слушайте дальше». «Дальше?» — в один голос изумились богатыри. Но боя она уже несло. Встретили в пути баяна, с ним уселись пировать, пару песенок послушать, удовольствие поймать. Но не в кайф пошли былинки, неугоден стал певец, был он прочь, с позором изгнан. Но и это не конец. Дальше встретили девицу, ту, что силой окислон, ту, что поп-гапон коварный увести хотел в полон. Не поверили слезинкам на девических щеках, пару прутев из бамбука обломали в попыхах. Больно высекли красотку, сердце плач, а горло пой. Больно высекли. Илюша с той поры ушел в запой. Дальше в лес пришли дремучий, тут Алеша учудил. Богатыря как ребенок, то, чего не надо пил. А потом судьба коварно пошутила средь болот, и лишь трое из шестерки свой закончили поход. Но на подступах к кощею приключилось чертичо. Не рискну я рассказать вам, что случилось с Толмачом. И мудрец сменил обличье, стал пушистым и с хвостом. Впрочем, песня об Иване, мудрецы здесь ни при чем. Наш Иван с кощеем бился, много сил потратил зря, и решил, что фрукт любимый подкрепит богатыря. Зря Иван жевал бананы, не в бананах видно суть. Фрукт сей не залечит раны. Не поможет отдохнуть. Кожура — другое дело. Кожура — всему венец. Шкурку от банана смело примени. Врагу — конец. Наступила тишина. Нарушил ее Илья Муромец, привстав с места и тихо, но грозно сказав. «Так, былинки хитроумные сочиняем. Подтексты да идейки в них вкладываем». «Какие идейки?» – возмутился Воха, быстро закинул гитару за спину, сунул в карманы парочку авокадо и навьючил торбу. «Меня всегда ругают, что в былинах идей нет. Я первый раз в жизни идею в былину запихал!» «И в последний», – задумчиво сказал Илья, извлекая из ножен меч. Воха торопливо зашагал от скатерти самобранки, а удерживаемый спутниками мурами царал ему вслед. «Интеллигенция! Виж, беды нам пророчишь, молокосос, а сам сало за пределы Киева вывозишь, подрываешь экономическую мощь страны!» «Что ты так разъярился?» Поинтересовался удивленный Иван, когда Баян скрылся из поля зрения, а Илья немного поутих. «Суеверный я», — смущенно признался Муромец. «Не люблю, когда беду накликают. Как там он пел-то? Илюша с той поры ушел в запой. Ох, боюсь». «Так ты не пей, и не сбудутся предсказания черные», — радостно заявил Смоленин. «Делов-то». «Не пить?» — изумился Илья и добавил неуверенно. «Что ж, может, это и выход». Дальнейший путь протекал в тягостном молчании. Былина Вохина произвела на друзей впечатление неизгладимое. Алеша время от времени чесал затылок, Иван хмурился, а Илья повторял «Я не пью, я не пью, я пью, но мало, много, но не я». Дорога тем временем вела богатырей по местам живописным, сердцу ласковым. Ох, Русь, Русь, кто тебя выдумал, раскрасавицу? Дай ответ. Не даешь ответа. Только тянутся вдоль дорог овсы высокие, березки белокурые, да рощицы светлые, бамбуковые. И вольно дышится на родной стороне, и сердце покоем наливается, и петь хочется, да нет песни такой что тебя достойно. «Богатыри!» — раздался вдруг девичий голос. «Богатыри, заступнички!» «Начинается!» — Прошептала Илья бледнее. «Девица! Сечь не будем, лучше сразу убьем!» «А к друзьям на лихом коне меж тем приблизилась девица-краса!» Уже знакомая слушателю памятливому и ожидаемое слушателем догадливым. Алена! ахнул Иван. Предательница. Не я. я Вскрикнула Алена, горцуя перед богатырями. Он сам пришел. Кто? Гапон пришел и говорит, давай, Алена, продадим Русь матушку. Я кочергу схватила, а он лукавец тряпку с сонным зельем, напитанную мне в рот сунул. Я и не устояла. «Врешь!» — воскликнул Иван-дурак. «Сам видел, ты с Гапоном вместе на поле брани была, к лошади привязанная!» Алена от возмущения на миг потеряла дар речи. «Так ведь привязанная! Пленница я была, а...» «Пленница? Не знаю. Может, это маскировка хитрая, чтобы глаза нам отвести?» «Ты дурак?» обреченно спросила Алена. «Да!» «Так значит, обязан быть смекалистым!» Иван кивнул и неохотно признался. «Обязан-то обязан, но один раз любой ошибиться должен. Лучше уж я сейчас ошибусь, чем в схватке с кощеем. Ребята, кто за то, чтобы считать Алёну предательницей?» Илья и Алёша подняли руки. «Кто воздержался?» Мудрец толмочом переглянувшись, проголосовали. Кто против? Иван со вздохом поднял руку и изрек. Принято большинством голосов. Что ж, я не смею спорить. Вяжи ее, мужики. Ой, дурак! завопила Алена, вынимая из-под подола кочергу. Ну, попробуйте, возьмите. И завязался лютый бой. Куда там печенегам до да по половцам? Земля дрожала от ударов кочерги и богатырских оплеух. Но вновь смекалка Алёши, находчивость Ивана, силушка Ильи и реплики Кубатая одержали верх. Алёна была связана, стащена с коня и уложена на дорогу. Друзья сели рядом и стали грустно считать потери. Из потерь были в наличии выбитый у Ильи зуб, слегка погнутый меч-кладенец, и прикушенный мудрецом язык. Хитрый попович, как всегда, вышел сухим из воды. «Что делать с ней будем?» — вопросил Илья, грустно глядя на Алену. «Юбьем!» Кровожадно, но косноязычно предложил Кубатай. «Язик я изя нее куснуль!» «Не беда, заживет!» — похлопал мудреца по плечу Алеша. «Что, Илья, казним Алену?» Люба она мне, вздохнула Илья. Люба, Алена. Пойдешь за меня? Алена хранила гордое молчание. Есть в Киевграде старый пруд, задумчиво произнес Иван. Каштаны там цветут, бамбуки там цветут, и тут... Предлагаешь чего? полюбопытствовал Алеша. «Сорвать пару бамбученды да и высечь девку!» «Ты что, предсказание забыл?» Возмутился Илья. «А каков у нас выбор? Либо убить, либо высечь. Решай!» Илья схватился за голову. Выбор давался ему нелегко. «Плюнь на суеверие!» Обретая прежнюю сноровку, воскликнул Кубатай. «Я тоже за розги!» «Сперва погорячился, теперь самому стыдно. Высечем, да и дело с концом». Со вздохом поднявшись, Илья побрел к бамбуковой рощице, отломил пару крепких бамбучин, вернулся к друзьям и с надеждой спросил. «Может, сказать, чего хочешь, Алена?» «Не ради тебя, суеверного, не ради друзей твоих, жесткосердных!» Гордо тряся головой, заявила Алена. «Ради Руси». Скажу Гапон у Кощея советником стал наускивает его на Русь войной идти Остановите Кощея, герои За предупреждение спасибо Рассудил Илья За патриотизм, пусть и запоздалый Будем сечь, не снимая юбки Он помотал в воздухе бамбуковой хворостиной Может, не надо? Робко спросила Алена «Надо, Алена, «Надо!» — со вздохом ответил Илья. «Бери розгу, Алёша!» «А?» — промолвила Алена при первом ударе. «А? А? А? А?» Работа спорилась. «Иван-дурак громко отсчитывал удары, два богатыря сикли пленницу». Кубатай рассказывал всем присутствующим историю телесных наказаний от первобытного общества и до наших просвещенных дней. Толмач Смоленин пугливо прикрывался рукой, нервно прихихикивая при каждом ударе. 33! Три", воскликнул, наконец, Иван. «Довольно, друзья!» Алеша, уже занесших в Растину для очередного удара, галантно приподнял Алену с земли и сказал... «Миледи, мы сожалеем, что причинили вам некоторые неудобства». «Какая я тебе, козел, Миледи!» Воскликнула со слезами Алёна. «Видеть вас не хочу. Залезу на дуб, как папенька, да и помру там От чего «Отчего помрёшь-то?» Жалостливо спросил Смоленин. «Ты ж свистеть не умеешь, богатыри тебя не обидят». «От голода», — отрезала Алёна и направилась к ближайшему дубу. Друзья долго смотрели ей вслед. Потом Кубатай нарушил молчание. «Делу время, потихий час. В путь!» «В путь!» — вяло откликнулись богатыри. Минут десять шли молча, только Илья вздыхал да оглядывался назад. Потом спросил. «Иван, скажи, но ведь у нас не было другого выхода. Или высечь Алену, или казнить, так?» «В общем, да», — сказал Иван. «Правда, ну, это не по-богатырски». «Чего не по-богатырски?» «Можно еще было поверить Алене, да и отпустить с миром», — признался Иван. «Но это бы весь драматизм напрочь убило». «Иван!» — скричал Илья. «Дай-ка самобраночку». «Зачем?» — заподозрил неладное дурак. «Ты дай!» Получив самобранку, Илья остановился «Вам она уж не понадобится, Недолго идти осталось, А мне все ж полегче» «Чего полегче?» «На дубу соленой сидеть» Грустно признался Илья «Будем с ней на брудершафт пить Для примирения» «Дезертир!» Ахнул Алеша «Но-но!» — возмутился Илья. «Сердцу не прикажешь. Наказали мы Алену, но не могу я ее так просто на дубу бросить. Залезу рядышком, растелю самобраночку, да и займусь перевоспитанием. Удачи вам, други!» И не оборачиваясь более двинулся он обратно. «Ну и дела!» — растерянно сказал Алеша. Вот как повернулась.